Глава 5. Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от тебя, который есть истина? Можно ли преклонить ухо моего сердца к устам твоим и узнать от тебя, почему плач сладок несчастным? Разве ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье? Ты пребываешь в себе, Мы кружимся в житейских испытаниях. И однако, если бы плач наш не доходил до ушей твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей. Почему в жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенаний, плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до тебя — но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня. Я ведь не надеялся, что она живёт, и не этого просил своими слезами. Я только гревал и плакал, потерян я был и несчастен, потерял я радость свою. Или плач, сам по себе горестный, услаждает нас, присытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались, и что теперь внушает нам отвращение.